Дальше я злая, злая и веселая. Ну что ж, может и правда. Почему? Ну, это особый разговор. Нахожусь я сейчас на просике, по которой должна скоро пройти линия электропередачи. Пятый угол наш участок называется. Нас скоро срубили на краю леса зимовья. Нас тут пятеро. Трое рабочих, Федор, Федор. Векшем до да танкист. И две поварихи. Я и Верочка. Почему я сюда забралась? Хм, почему? Ну это особый разговор. Не люблю я, когда в душу лезут. мой ход. Надо что я схожу так-так. Но опять видно дождь будет. Седьмой в сезоне. Что это за весна такая, а? Каждый вечер дождь. Сибирь-танкист, одно слово, скоро распутится. Зорницы отливают. Вот определённых дождю. Не успела растаять, опять вода только сверху. Дождь это ничего, снег хуже. Эге. под одном единственном случае, когда в нём спать надо. А что, Векшен, приходилось? Бывало. Всё, брат, у меня бывало. Шах тебе, Фёдор. Войну я в снегах начинал. Это тебе не в танке, где сухо и тепло. И где задыхаешься от газу. Да в танки цветы и те вянут. Да чего ты смеёшься-то? Суд ты не пройдут, завянут. А ты и в танк цветы носил тоже, да? Ну ладно, ладно. Ладно, ладно, Фёдор. Вон ты знай, играй, а то Векшен тебе снова мат сорудит. Он на эти штуки очень способный. Да что ты обижаешься? Дай цветы кому хочешь. Хочешь Марии, хочешь Верочке. Да я на них ноль внимания. Ноль внимания. А букет между прочим каждый день свежий. Ну ладно. Вся подушка от цветов мокрая, вы не тат не успеваешь. Вот это зря, Верочка. У -у -у. Чужую заботу ценить надо. Да я ей цветов не носил. Плохо, когда человек чужую заботу не ценит. Да не носил я ей цветов, Векшен. Так что, Векшен, что ли, носил? С его бородой-то. Да цветы эти хорошо, чего это стыдиться? Я вот так пошёл, Векшен. Это мы предполагали. Цветы. Вот, гляжу в окно, а там дождь собирается, а бригадира все нет и нет. Долго он лопаты выбирает, вторые сутки, может, в чайной сидит. Правый, все может быть, все может быть. А трактора мне не дают. Ох, надоело мне все это. Пригонят, новые дадут. Что-то долго не гонят. Ладно, скоро трассу сдавать будем. Ну, на другой стройке уж обязательно дадут. Да я всё-таки механик, а не землечерпалка, учти. Знаю первого класса. Ну и что из этого? А то, что не по назначению меня используют. Тебе-то что, ты землекоп, а у меня образование среднее техническое. Заладило сороко. А что? Да если бы мне дали трактор, я бы, знаешь, переверни портянки твои, кажется, с горят. В моей... Чем ходить будешь, не лето ещё. Прям горят <свят> эти пятки. <свят> а, зимой хорошо. Хоть дождя нет. Зимой хорошо. Вот у Векшина ноги в незапамятное время обморожены. Ты коны сейчас к ним мази прикладывает. Расскажи ему о зиме, Векшин. Ноги это давние, военные. Что давнее вспоминать? Вы, ребята, вот что. Спели бы, чем ругаться-то. А мы не ругаемся. выясняем отношения. А ты спой-то, кис, ту самую свою. А я спою. Только мне морали читать не надо и к труду приучать тоже. Да может я 3 года пока в танке по полигонам мотался, только и мечтал на трактор сесть. Эх, да вы штадские не поймёте. Да поймём, парень, поймём. Всё поймём. Ты вот спой. Да я сам не так давно свою отслужил в пехоте. Ладно, муш.